дежурство по больнице. Эпиграф. Хорошо зафиксированной больной в анестезии не нуждается. Народная мудрость. Вот и закончилась интернатура. Сдав выпускной экзамен, доктор, уже доктор Огурцов, поехал работать районным судебно-медицинским экспертом в маленький сибирский городок. Объем работы в том отделении был приличным, ибо три района с расстояниями добрые сто километров составляли мало времени для дураковаляне. Однако молодость, избыток сил, да и вечная нехватка денег заставляли доктора Огурцова брать ночные или суточные дежурства по районной больнице четыре дежурства в месяц. И так уж трудно. Эти дежурства всегда были разными. То такими, что при речи на минутку не придется. то спишь сном, младенцы часов шесть. Всегда по-разному. Поэтому, когда субботним утром идешь дежурить, всегда гадаешь, какое предстоит дежурство. Впрочем, то дежурство, о котором пойдет речь, выпало именно спокойным, бездельным. Доктор Огурцов неторопливо сделал обходы больных под делением, попил чайку с пришедшим глянуть послеоперационных больных хирургам. Вот и все. Короче, к вечеру даже утомился от медленно ползущего времени. Вдруг часов в восемь вечера в приемный покой, где Огурцов в службу, явился его врач, коллега, Генка Левышов. Огурцов сначала обрадовал, ему партнер в шахнут и пришел поиграть. Однако Генка был печален, скособочен и озабочен собственным здоровьем. Он руками поддерживал правую половину живота, и лицо его было страдальческим, правда, в миру? Что случилось, батенька? — По-моему, у меня аппендицит, — ответил страдалься. Оба доктора, больной и дежурный, посовещались, сообща помяли живот, и, решив, что дело серьезное, вызвали дежурного хирурга. Вскоре требуемый специалист прибыл. Он тоже сосредоточенно с опианосом минут десять холодными пальцами перебирал многострадальный Генкин живот и, поднявшись с кушетки, сказал, — Да, коллега, похоже, придется это место удалять. Сейчас возьмем анализы, посмотрим, какая у тебя кровь, и, богословясь, приступим. — А куда деваться -то? Сам все понимаю. Жалобно ответил Генка, и они рука об руку отправились в хирургическое отделение. Когда через некоторое время Огурцов поднялся к ним, то обнаружил сплошную идиллию. Пациенты, влечий врач, вольготно расположились за столом заведующего. На столе красовалась здоровенная бутыль с бесцветной прозрачной жидкостью, а рядом небольшие медицинские мензурки. Воздух в комнате был уже напоен благородным запашком спирта, чистого медицинского. «Что это вы, ребята, другого времени не нашли?» — Так мы же к операции готовимся, — ответил хирург. А Генка, выдохнув воздух, смахнув слезу, пояснил. Предопер... — Предоперационная подготовка. Тебя налить? — Ну вас к черту, Лев Николаевич. Тебе ж оперировать? — Знаю. Я капельку. Здоровье поправить, да и уверенности в руках. И снова набулькал мензурки. Генка поднял свою и взял за хлеб. Однако хирург, отобрав кусок, сказал. — Нет. Так, закуска мне? — А тебе, пациент, нельзя. Желудок должен быть пустым, а то стошнит на операции. — Ты смотри, как бы его раньше не стошнило, — снова встрял огурцов. Собутыльники, а, э, простите, врач и пациент переглянулись, ругнули его и, чтобы не мешал, выставили из ординаторской, где уж без помех продолжили подготовку к оперативному лечению. В ординаторскую огурцов вернулся, когда к операции уже все было готово. и доктор с пациентом выходили в коридор слушай гена говорил хирург давай операцию под место анестезии сделаем, а то ты уж того анестезиолог будет ругаться а под новокаинчиком раз и готов давай согласился пациент где он наливай был генкуш весьма хорош выходя из кабинета чувствительно влепился в косяк узрев огурцова, он сказал ты это Если что, проследи, чтоб машина сыну осталась. Э, э, ладно, я не покачиваясь и, приобняв друг друга, для большей устойчивости, надо полагать, направились в операционную. Огурцов с тревогой глядел им след. Случай был сложным. Подходя к двери операционной, Генг вдруг грянул во всю Ивановскую. — Дороже, бурожой! Настал твой смертный час, против тебя весь белый свет поднялся и он засмеялся, улыбнулся и все цепи, разорвал из-за свободу, в как герой. В дверях в палац стояли ходячие больные и с улыбками наблюдали за происходящим. В операционном блоке Генку вели на операционный стол, а пьяненький хирург, пошатываясь, смылся, переодевался в стерильные, сыпав при этом сомнительными остротами и прибаутками. А затем дежурный врач увидел чудо. Порог операционно переступил весьма податенький мужчина, что хорошо было видно и не искушенному человеку, а к операционному столу подошел совершенно трезвый, уверенный в себе и своих действий хирург. Движения были точными, команды короткими и четкими, и Огурцов даже залюбовался, глядя на скупые и выверенные движения его рук. Вот что значит профессионал. Операция, как ожидалось, прошла успешно. Ведь не зря же они к ней так тщательно готовились. Утром Огурцов зашел проведать страдальца. Лицо его было серо-зеленым очень печальным. — Что, Гена, тяжело? — Больно? — Да уж. — Ну, ничего, потерпи, к вечеру полегчает. Может, обезболивающее уколоть. Да при чем тут потерпи? — Какая, к черту, боль! У меня башка раскалывается от вчерашнего спирта! — Вот дурак-то, — добавил он, а потом, улыбнувшись, сказал. — Меня там в операционной все-таки стало тошнить, а потом и рвота началась. Видел бы ты, какой фонтан разведенного спирта из меня хлынул. Лева сначала ругался, а потом скомандовал, чтобы меня укололи. Генка, придерживая руками живот, тихонько засмеялся и добавил. — Я прежде чем... отрубиться еще успел услышать как операционная сестра с возмущением сказала это не операционная, а какой то спиртогонный завод так больной как сумочувствие вдруг со стороны двери раздался голос и в палату зашел лев николаевич бодрый свеженький и румяный он довольно потирал свои пухлые ручки а карманову халата подозрительно вздулся заметно оттягивая вниз с полу лечение похоже para